Она играла одну трагедию Мессалину, не помню чью. Ни в одной роли не выступала в такой силе вся совокупность ее данных. Это была римская статуя в движении. Тут я пожалел, что вместо пьес Сарду не включены в репертуар этого театра французские старики Расин и Корнель. Видеть Вольтер в роли Атали или в роли Камиллы Это было бы последнее слово художественной чеканки. Впрочем, кто знает, что сделал бы из французского дивного стиха немецкий перевод. Вольтер была уже стара в то время, но она болела общим недугом знаменитых артистов. Во второй части «Фауста» она играла Елену Прекрасную, а Фауста Париса играл старик Зененталь. Вспоминается интонация милого Сальвини, и хочется сказать – Зачем они это делали? Заненталь был прекрасный актер, но не в классических пьесах проявлял наибольшую свою ценность. Он был лучше в сюртуке, нежели в костюме, и его костюм поднимал на ходули. Но в некостюмной драме, в комедии, он был последнее слово простоты, полное отсутствие актерства. Помню его в пьесе «Горнозаводчик» переделка из романа «Хозяин металлургического завода». Я видел эту же пьесу у французов. Скажу, что венцы были лучше. У французов часто, в особенности, когда они сильно наметались, замечается одна единственная забота – осуществить предписанную форму. Здесь же каждый выявлял свое понимание жизни. Пьесу делилась за Нанталем обворожительная, хотя несколько холодная, Шрат, любовница императора Франца Иосифа. Красивая, видная, с ярким голосом и звонким смехом, она была в особенности хороша в простонародных ролях. В короткой юбке, с черным бантом, бабочкой за белокурой головой. Она была блестяща в иронии, она хлестка отчитывала. Ее торжество были пьесы с венским акцентом. Вся милая вена тогда говорила в ней, вена с ее добродушной нарядностью. Вся венская кровь вскипала в ней весь Вейнер Блад с тонкой беспощадностью его усмешки. Другой свой большой успех Заненталь делил с маленькой Хахенфельс. Пьеса, не помню чья, называлась "Фрау Сюзанна". Маленькая Хахенфельс была совсем особенное существо. Представьте себе существо, которому невозможно внимать без волнения о который после 36 лет вспоминаешь с той же свежестью трепета, с какой внимал ей тогда. Голос, который никогда не умолкнет в слуховой памяти тех, кто хоть раз ее слышал, и этот голос был совершенно сиплый. Подумайте, какой же талант, когда она была лишена главного средства воздействия. В первую минуту, когда я ее услышал, я был озадачен, что это такое, можно ли выпускать такую, но потом что она только делала с этим своим голосом, и как потом тянулось все существо, слушать его снова и снова. Вспоминаю наставление Дель Сарта. «Если не можете отделаться от вашего недостатка, заставьте полюбить его». Да, ее любили. Как ее встречали, как провожали, как каждое слово ее отмечалось невольным рокотом в рядах. В пьесе «Фрау Сюзанна» Она играла жену Зененталя. Она узнает, что муж, которого она обожает, подозревает, даже уверен, что она ему изменяет. Муж ей ни слова не сказал, ему предстоит дуэль.